— Вот мы и поймали, Бонифация! — с удовлетворением произнесла Яночка. — Отдай лупу. Да только не знаю пока, что нам это даст. — Все-таки какой-то улов? — оптимистично заметил брат. — Там было записано тридцать. Давай действовать методично. Сначала посмотрим, не номер ли это какой марки. Под номером тридцать фигурировала марка номиналом... Три геллера с надписью Польская почта. Из этой самой серии за 10 крон. Павлик собирался на этом закончить свои методичные изыскания, но теперь вмешалась Яночка. Что-то тут не так. Гляди, после Банифац, сколько оставлено места, а там всего-то осталось дописать две буквы. А зато перед тридцатью совсем нет места на номер. Ведь как он пишется? Номер, и потом цифра, а тут ничего не поместится. Выходит, записано лишь число без номера. Тогда что же он записал за Бонифацием? Бонифаций всплыл совершенно неожиданно и явился превосходным стимулом для последующих изысканий. Ведь недаром же подозрительный Файксад так настойчиво напоминал о нем зютику. Яночка с Павликом единодушно решили, в покое Бонифация не оставят. Опять загадка, опять сложность, но видим не привыкать. Так и Эдок разглядывал Павлик затертое пустое место между Банифац и Тридцатью и решил сбегать к дедушке за самой сильной лупой. У него было несколько, и среди них одна с десятикратным увеличением. С помощью чудесной лупы удалось обнаружить на стертом месте букву «Я». Что бы это значило? «Бонифац» и сразу «Я». «Бонифация!» — заорал Павлик. «Улица Бонифация!» — а вовсе не паршивец Бонифаций. «Бонифация 30!» — «Теперь все умещается!» — «Адрес!» «Зачем же было Фальксату упоминать это имя?» — засомневалась Яночка. «Ты не ошибся!» Хорошо расслышал? Еще как расслышал, ведь он орал на лестнице так, что стены тряслись. И не забудь об анифации тридцать, а не забудь о банифации. Может, специально так кричал? Вдруг кто услышит, а Зюток все равно догадается, раз знает, о чем речь. Ладно, давай, пока у нас эта лупа, еще кое-что попытаемся рассмотреть смертельно обиженный на Файксата, Паулик постепенно оттаял и тоже энергично принялся за расшифровку стертых надписей. К сожалению, прочитать удалось немного. Записи делались мягким карандашом, который не оставлял следа на бумаге. Стирали грязным ластиком. После него оставались лишь грязные пятна. Удалось разобрать только одну фамилию, и то не целиком. Сохранилась лишь надпись «Ховск», а впереди большая буква, похожая на «Н». После нее маленький интервал и потом «Ховск». Голову даю на отсечение, что это Мария Наховская, ведь она и в блокноте фигурирует, сказала Яночка. Дедушка считает ее очень порядочным человеком. Без причины ее бы на полях не записывали, засомневался Павлик. Видишь, и здесь, значит, в двух местах. Я бы к ней наведался. «И что дальше? Не знаю. Там видно будет, и на улицу Бонифация я бы тоже сходил. Надо посмотреть, что там в доме номер 30. Кто там живет? Или кто умер?» — подхватила девочка. Подстегнутое Бонифацием воображение заработало живее. Кое-что прояснилось. Наметились какие-то связи между отдельными элементами. А главное — опять появилось поле действия. Яночка снова взяла в руки тетрадь. «Все запишем», — сухо заявила она. «Что знаем, чего не знаем, что надо сделать и в каком порядке, а также кто с кем или с чем связан». На составление такого реестра понадобилось не меньше двух часов. Самые разветвленные контакты оказались у Зютыка. И с Файксотом, и с пересоренными наследниками на Савской кемпе филателистами в клубе филателистов